Глава 7. Прошла неделя. Никуда я, естественно, не уехала и не собиралась даже. Но теперь я с беспокойством стала ждать реакции Артура. Совершенно очевидно, что когда мужчина поймет, что я ослушалась, обязательно что-то выкинет. Прошло еще несколько дней, но ничего не произошло. Уже начала думать, что, может, Артур нас оставил в покое, однако уже на следующий день поняла, что он просто решил действовать Больше не тратя время на разговоры. Выглянула в окно после звонка в дверь. На пороге стоял курьер. Иногда муж просит взять из дома какие-то бумаги, и курьеры бывают от него. Открыла дверь. "Добрый день", поздоровался парень. "Мне нужна Ирина, это вы?" "Да, я. Добрый день". "Тогда это вам, распишитесь за доставку". Курьер протянул мне пакет с документами и планшет, чтобы я оставила свою подпись. Закончив все формальности, парень попрощался и ушёл. А я поспешила вскрыть конверт. Лично мне. Что это ещё за новости? Листов внутри оказалось не так уж много. Собственно, это компромат, который должен был очернить меня. Артур раскопал информацию о моём отце. Я не удивлена, такие всегда найдут о тебе всю подноготную. читала и одновременно хотелось засмеяться и стукнуть сына моего мужа чем-то тяжёлым. Вот же гад. Это могло бы сработать, если бы не одно но. Кирилл знал о моём прошлом. Хорошо, что он знал об этом раньше, иначе эти несколько листков могли бы смутить моего жениха. Небрежно бросила их на стол. Артура, Артур, ты всё-таки развязал со мной войну. Я человек неконфликтный совершенно, но даже я злюсь. когда мне наступает на больную мозоль. Я обязательно скажу об этом Кириллу, он должен знать, какие дела творит за его спиной сын. Завибрировал телефон. Номер был мне незнаком, но я уже догадалась, кто так жаждет со мной говорить. Да, сказала я, приняв вызов. Получила документы? спросил холодный голос. Да, сухо ответила. Прочла? Да. Понравилось? Очень. «Что делать-то будешь?» «Пока не знаю. Делиться с Артуром реальными планами не собираюсь. Узнает от своего папы, что же я сделала». «Ты же понимаешь, что отец не будет доволен таким компроматом?» «Понимаю». Снова ответила тем же равнодушным тоном. «Ты знаешь, я сегодня добра, и пока не послал этот пакет моему отцу». «Весьма благородно. Спасибо», — ответила с сарказмом. Даю тебе время до вечера, чтобы уйти достойно. Если ты останешься, этот пакет попадёт завтра к твоему жениху, и он всё равно тебя выгонит. Я промолчала, чувствуя, как закипаю внутри. Скоро пар из ушей повалит. Ты уедешь? Или мы ещё поиграем в эти прекрасные игры? спросил Артур. Конечно, уеду. Неужели? усмехнулся он. Не верит и правильно делает. Да. ответил я. Ты меня сейчас очень напугал. Так убедительно говоришь, что я, пожалуй, послушаю. Езвиш отдёрнул меня уже другим тоном. Посмотрим, что ты завтра запоёшь. Время пошло. Он повесил трубку. Чёрт, кинула я телефон на диван и заходила по комнате. Козёл. Ну и чего привязался. Так радеет за отца? Ну надо же, какой замечательный сын оказался. По нему скорее можно сказать, что он любит себя и переживает за свои деньги, которые могут попасть в мои цепкие коготки, а не за папу. Дождалась вечера и возвращения домой жениха. Едва он устал и вошел в коридор поздним вечером, как тут же подлетела к нему. «Кирилл, у меня проблема». «И тебе привет, Ирин», — ответил он, разуваясь и снимая пальто. «Сегодня Свету укладывала спать я, потому что ее отец обещался быть поздно». Девочка уснула, и теперь нам никто не помешает говорить. Что там за проблема? поинтересовался Кирилл, проходя на кухню и доставая ужин из холодильника. Вот, протянула ему листы из письма Артура. Мужчина глянул на меня, отставил кастрюлю в сторону и развернул бумаги. Пробежал глазами, а после снова вернул взгляд на меня. Кто посмел тебе это прислать? Это шантаж? спросил он серьёзно. Именно. Компромат, ответила я, скрестив руки на груди. И что они хотят? Денег? Нет. Что бы я бросила тебя? Хм, хмыкнул он и задумчиво почесал макушку. Зачем? Они подписались? Это он. И он не скрывает своего причастия к этому делу. Ну кто он? Говори, не томи уже, строго потребовал Кирилл. Артур, твой сын. Ненадолго повисла тишина. В глазах мужчины появилось понимание. Артур. Значит, он всё же не принял тебя. Нет, не принял. Я не хотела тебе говорить, но он угрожает мне за твоей спиной, называя меня охотницей за твоим кошельком и требуя, чтобы я ушла и оставила тебя в покое. Кирилл задумался, потом подошёл ко мне и обнял за плечи. Ириш, прости. За него извиняюсь, потому что от Артура Ты извинений не дождешься. Я ее не жду. Слушай, я тебе же рассказывала о матери Светы. Помня, эту историю сын не доверяет и тебе, он ведь не все знает. Я помню, но мне все равно неприятно. Ты можешь меня оградить от этого? Не хочет принимать меня, не нужно. Но и компроматы на меня собирать тоже не надо, и еще тебе их подкидывать. Все понимаю, Ир. Жал он мои плечи в пальцах. я пресеку эту ситуацию, он больше не сонится к тебе, обещаю.